Михаил Афанасьевич Булгаков «Три вида свинства». Рассказ «В наших густонаселенных домах отсутствуют какие-либо правила и порядок общежития». Из газет Глава 1 «Белая горячка» Пять раз сукин сын Гришка на животе по перилам с пятого этажа съезжал в Красную Баварию и возвращался с парочкой. Кроме того, достоверно известно, с супругами Болдинами со службой возвратилась одна бутылка высшего сорта неженской Рябиновки, приготовление госпирта, его же приготовление нежно-зеленой русской горькой, одна бутылка, две бутылки портвейна московского разлива. «У Болдиных получка», сказала Дуська и заперла дверь на ключ. Заперся наглухо квартхоз, пекарь Володя и Павловна, мамаша. Но в одиннадцать часов они заперлись, а ровно в полночь открылись, когда в комнате Болдиных лопнуло первое оконное стекло. Второе лопнуло в двери. а Затем последовательно в коридоре появился пестик, окровавленная супруга Болдина. а Засим сам супруг в совершенно разорванной сорочке. «Не всякий так может крикнуть караул, как крикнула супруга Болдина. Словом, мгновенно во всех восьми окнах квартиры 50, как на царской иллюминации вспыхнул свет». После портвейного розлива прицелиться как следует невозможно, и брошенный пестик, проскочив в одном дюйме над головой квартхоза, прикончил дуськи на трюму. Осталась лишь ореховая рама. Тут впервые вспыхнуло винтом грозовое слово. «Милиция! Милиция!» Повторили привидения в белье. То не Фелия Литван с оркестром в сто человек Режет резонанс театра страшными криками Аиды Нет, то Василий Петрович Болдин режет свою жену Милиция! Милиция! Глава вторая Законным браком Когда молодой человек с усами в штопор проследовал по коридору Единодушно порхнуло восхищенное слово Ах, молодец мужчина Айда Павловнина, Танька подцепила жениха. «Я не какой-нибудь супчик, мамаша, беспартийная личность. Я не то, чтобы поиграть с невинной девушкой и выставить ее коленом. А вас, мамаша, будем лелеять. Ходите к обедне, сам буду вас торговать». Пошатнулась суровая Павловна и поехал мерзавец Шурка по перилам в Мосельпром за сахарным песком. Обвенчался молодой мужчина в церкви Святого Матвея, что на Садовой улице, и видели постным маслом смазанную голову молодца мужчины рядом с головой Тани, украшенную флеер оранжем. А через месяц сказал молодой мужчина мамаши Павловне. «И когда вы сдохнете, милая мамаша, с вашими обеднями, тесно от вас!» Встала Павловна медленно, причем глаза у нее стали как у старого ужа. «Я и сдохну! Сам сдохнешь, сынок! Ворюга! Обожрал меня Станькой! Царица небесная! Да ударь же ты этого дьявола громом!» Но не успел ударить громом молодца мужчину Он медленно встал из-за чайного стола и сказал так «Это кто такой варюга Позвольте узнать, мамаша! Я варюга! спросил он. И голос его упал до шепота. Я ворюга! Прошептал он уже совсем близко. И при этом глаза его задернулись пеленой. Кру! Ответила Павловна. И легко игулка взлетела повторная. Кру! Милиция! Глава 3 Именины. В день святых веры, надежды и любви и матери их Софии, их же память празднуется 17-го, а по советскому стилю назло 30 сентября, ударила итальянская гармония в квартире номер 50. И весь громадный корпус заходил ходуном, а в половине второго ночи знаменитый танцор Пафнутич решил показать, как некогда он делал рыбку. Он ее сделал, и в нижней квартире доктора Форточкера упала штукатурка с потолка, весом в шесть с половиной пудов. Остался в живых доктор лишь благодаря тому обстоятельству, что в тот момент находился в соседней комнате. Вернулся Форточкер, увидел белый громадный пласт и белую тучу на том же месте, где некогда был его письменный стол, и взвыл. Милиция! Милиция! Милиция! Михаил Булгаков, литератор женой, бездетный, непьющий Ищет квартиру в тихой семье.